сентября. Вернуться к работе, забить продуктами холодильник, посетить врача с детьми, купить все необходимое к новому школьному году, чтобы войти в привычный ритм, я объявила своим детям. Итак, будем теперь ложиться спать в 20:30. Через 4 дня начинается школа. Коллективным ответом мне был вопль: ха-ха-ха-ха-ха! Нет, ничего. 2 сентября. Хуже родов без эпидуральной анестезии может быть только забег по магазинам перед новым школьным годом. Нужны карандаши такого размера, маленькая зеленая тетрадка в крупную клетку, большая синяя тетрадь в мелкую клетку, красный органайзер, нестираемая шариковая ручка, корректор, но приличной марки, ранец на колесиках, Но это не обязательно папка с 456 прозрачными файлами, сухие краски, но чтобы были и масляные, ножницы и бла-бла-бла. Я не для того родила троих детей, чтобы потерять 45 часов в супермаркете в поисках синей тетрадки или зеленой. А потом Сизар у нас левша, что только усложняет ситуацию. Да, потому что ему нужны ножницы для левшей, которые стоят на 5 евро дороже, чем для правшей. Я сразу заявила, нет расизму антилевшей. Одним словом, поскольку я предпочитаю пойти сделать маникюр, чем потерять три часа в Ашане, в окружении детей и их мамаш, хотя там бывают иногда и отцы, могу признаться, я дала деньги своим чадам, чтобы они сами все себе купили. Дело не заладилось. Элла потерялась в овощном отделе, среди моркови и капусты. Полиция ее нашла, позвонила мне, когда мои ногти были покрыты только вторым слоем лака. Я потратила 30 минут на объяснение, как случилось, что я оставила своих детей в Ашане. Все в квартале узнали эту новость, а злобная тетка-полицейский пригрозила поместить детей в приют. так что мне пришлось заниматься покупками для школы совсем одной, и это с тремя непокрытыми лаком ногтями. 4 сентября. Луна думает, что я не ее мать. «Мама чудовище – чудовище!» – закричала она в 3.00, потом в 5.00, потом в 7.00. Если хорошо подумать, считаю, что смогу отдать ее в приют. Пятое сентября. Утром дети пошли в школу. Нет, я не сопровождала их. Я дала такую возможность их отцу. Я поспешила к маникюрше чтобы, наконец, положить второй слой лака на ногти. Из-за супермаркета у меня не было времени на это. Сезар пошел в шестой класс, что для меня оказалось проблемой, ведь я сама не так давно ходила в шестой класс. Однажды этот ребенок станет старше, чем я. Он с Лиф. Этот идиот думает, что он уже взрослый, раз перешел в шестой класс. Твой путь еще длинный, мой цыпленочек, такой длинный. Элла пошла во второй класс, а Луна теперь в старшей ясельной группе, где она продолжит рисовать уродливые картинки, как в прошлом году. Седьмое сентября. Когда мы вернулись с работы, Сезар уже ждал нас в гостиной с серьезным видом. «Я должен с вами поговорить», – заявил он. Мы с Адрианом чинно уселись на диван под выпрошающие взгляды Эллы и Луны, и пса. Вот, так не может больше продолжаться. Я, Сизар, ученик шестого класса, я требую больше крутости. Я, Сизар, ученик шестого класса, уже не ребенок. «Я, Сезар, ученик шестого класса. Обещаю вам быть более ответственным. Я, Сезар, ученик шестого класса. Хочу, чтобы вы больше мне доверяли». Я его резко остановила. «Ладно, достаточно. Этим своим «я-я-я» ты похож на Франсуа Аланда». «Все и так понятно. Куда ты клонишь?» Он хитренько посмотрел на нас. «Мне...» Нравится это слово хитренько. Я хочу мобильник. Адриан бросил на меня взгляд, означающий на языке глухонемых, которыми мы не являемся, однажды это должно было случиться. Я снова заговорила: Мы с твоим отцом сейчас выйдем, чтобы принять решение. Сейчас он в своей кровати и томится в ожидании. «Для него это самый длинный день в жизни, а я дам ему ответ только завтра». Ха-ха-ха-ха-ха. Восьмое сентября. Родительский суд состоится сегодня вечером в 20 часов, объявила я детям этим утром. Луна спросила, что такое суд? «Думаю, что моя двухлетняя дочка говорит на каком-то креольском диалекте, хотя мне это...» не доставляет никаких проблем. Возможно, это потому, что во время беременности я пила ром. Я прикалываюсь. 9 сентября. Итак, вчера вечером собрался родительский суд, состоящий из Адриана и меня. Секретарем был пес. Как верховный судья я взяла слово. Принимая во внимание, что Сезар, ученик шестого класса, потребовал себе мобильник, без соблюдения всяких правил вежливости, принимая во внимание, что ребенок Сезар уже сломал компьютер своей матери совместно со своими двумя сестрами, принимая во внимание, что ребенок не убирает свою кровать каждый день, хотя это было уговорено, принимая во внимание, что школа находится в 30 секундах ходьбы от дома, принимая во внимание, что мы делаем, что хотим, поскольку являемся его родителями, Суд постановил, что... Пауза, ожидание у Сезара пересохло в горле. Сезар имеет право на мобильный телефон самой старой модели. Он улыбнулся. Элла спросила, старая модель такая старая, как вы с папой? Какая мерзкая девчонка. 12 сентября. Моя дочь попросила помочь ей с математикой. Она во втором классе. Я не справилась с ее задачами. Чтобы не выглядеть глупо, я сказала. «О, давай сама разбирайся, хватит зависеть от меня. Хочу напомнить, что тебе несколько дней назад исполнилось целых семь лет». 14 сентября. Мне кажется, что Британь пошла мне на пользу. Я стала менее взбалмошной и никчемной. Я поздравила себя с этим, поскольку никто другой меня не поздравил. 17 сентября. У луны началась ветрянка. Настоящая, не та, которая была у меня этим летом. Она не отлипает от меня уже третью ночь, просит, чтобы я ее чесала. Я на это не подписывалась. Нет, я не собираюсь ее чесать, это уж слишком. 19 сентября. «Пять ночей без сна». С покрытым прыщами ребенком это может убить мужчину, а тем более женщину. Как же мне надоели! Все эти детские болезни достали просто. В довершении всего в ясли ее не берут. Мои родители отправились в кругосветное путешествие. В 70 лет жизнь только начинается. Моя свекровь была супер занята, не знаю чем. И мне пришлось взять отпуск по уходу за ребенком, чтобы сидеть с ней и чесать. Я так устала, что не знаю, почему до сих пор дети продолжают звать меня мама. Ведь, по правде сказать, я больше похожа на старую швабру, чем на мать. 21 сентября. Луна сказала, что я была самой лучшей мамой в мире. Иногда признаюсь, они меня умиляют, мои малыши. 22 сентября. Ура! Ветрянка закончилась! Юху! Прежде я скакала от радости, выпив мохито на террасе. Теперь я прыгаю до потолка, когда последний прыщ от ветрянки подсох. Кажется, мои приоритеты поменялись. 24 сентября. Элла подошла ко мне и спросила. «Мама, действительно, когда ты уже похудеешь?» Я родила чудовище. 25 сентября. Как будто ей было мало вчерашнего. Сегодня утром Элла спросила меня. «Скажи, мама, насколько ты продвинулась в своем проекте стать менее взбалмошной и никчемной?» «Я продвигаюсь понемногу, но наверняка». Она скорчила гримасу, явно не веря мне. «По правде сказать, я тоже в этот проект уже не слишком верю. Недостойной я была, недостойной и останусь. 26 сентября. Тест. Чудеса случаются, И мне кажется, сегодня вечером я стала тому свидетелем. Сезар убрал всю грязную посуду в посудомойку безо всяких напоминаний с моей стороны. Если так пойдет и дальше, я смогу стать супермамой однажды. 30 сентября. Вот честно. Хуже, чем забег по магазинам перед началом учебного года, может быть только разучивание со своей дочкой-школьницей басни «Ла Фонтена Вороне как-то бог послал кусочек сыра, на ель ворона, взгромоздясь. Что такое взгромоздясь? А вороны правда едят сыр? А вороне можно дать кусочек плавленного сырка? А как ей бог послал сыра по почте или по интернету? Итак, после 30 минут мы уже выяснили, что. Нет, вороны не едят плавленый сыр. «Я это знаю, у меня есть друг ворон». Взгромоздясь, это значит «залез на самую высокую ветку». У Жанна Ла Фонтена не было личного фонтана. Вороны черного цвета и так далее. Через три часа, вырвав себе 457 волос на голове, сгрызя одиннадцать ногтей, да, одиннадцать, поскольку я обгрызла даже ноготь Эллы, Она выучила свою басню. Надпись на рисунке «На свой ранец взгромоздясь».